Глава пятая. Баран в квадрате. Илья уже сто раз пожалел, что пошел на каток пешком. Когда он выходил из дома, погода была очень приятной и располагала к прогулке. К вечеру уже резко похолодало, а противная ноющая боль в плече окончательно испортила настроение. За последние два года он хорошо выучил правила, помогающие избегать боли, не поднимать тяжести и не совершать резких движений. Ради Кристины пришлось сделать исключение и нарушить оба. Не мог же он позволить ей упасть. А может и стоило. Мало того, что она наврала ему про болезнь, чтобы увильнуть от уборки, так еще из-за нее он чувствует себя старым дедом, рассыпающимся на куски. Ему всего 24, а он не может без последствий поддержать на катке хрупкую девушку. В голове по кругу проносились советы его врача, неизменно вызывавшие приступы раздражения. «Вам надо беречь себя. Старайтесь не перегружаться и не переохлаждаться. От них было тошно тогда и по сей день». Илья замер у перехода, ожидая зеленого сигнала, и прищурился, защищая глаза от бившего в лицо ветра. Все-таки балаклава была его лучшей покупкой за последнее время. Лицо в тепле, плюс никто не пялится. А еще без нее он не смог бы приколоться над Кристиной. Вспомнив выражение ее лица, когда она поняла, с кем каталась, Илья улыбнулся, решив, что ради этого стоило потерпеть боль в плече. Лишь бы завтра не разболелась сильнее. И все-таки забавно, что они встретились на катке именно сегодня. С чего ее вообще туда понесло? Видно же, что кататься толком не умеет. Стоило ему чуть-чуть разогнаться, вцепилась в его руку, как клещ. Интересно, что она думала о нем до того, как узнала? Илья не успел додумать эту мысль, потому что в кармане зазвонил телефон. Он посмотрел на него, надеясь, что это не Лукин с очередными обновлениями. На экране появилось фото довольной рожи Игоря в клубах кальянного дыма. "Здорово", улыбнулся Илья. "Здорово", повторил за ним Гоша. "Чего пропал? Я тебе пишу, молчишь второй день". "Слушай, я вторую неделю в огне", честно ответил Илья. Он так заработался, что уже даже и не помнил, что там ему писал Игорь. Наверное, поэтому и пошел на каток хоть немного расслабиться. «Алексей всю душу вытащил. Еще и в офис приходится мотаться теперь». Да жал-таки тебя!» заржал Игорь, который привел Илью на собеседование к Алексею. «Ну не любит он удаленщиков, что поделать? А я предупреждал, что он специфичный мужик». «Специфичный? Не то слово. Второй год с ним работаю». и никак не привыкну к его выкрутасам». Беззлобно усмехнулся Илья. «А еще его реально клинит на корпоративах. На прошлой неделе на полном серьезе сказал, что если пропущу зимний сбор, срежет мне премию». «Да ладно!» «Хотя я не удивлен. Алексей считает, что корпоративы сближают коллектив, а кто не ходит, тот предатель. Значит, в этом году пойдешь на тусовку?» «Надеюсь, отмазаться. Хотел взять отпуск в день корпоратива? Но Алексей не признается, какого числа хочет его проводить. Обреченно сказал Илья. Игорь продолжил угорать, сквозь смех утешая друга, что тот не пожалеет. На корпоративах компании всегда весело. Илюх, давай в баре зависнем. Рожу твою хмурую давно не видел. Да и сплетни с работы послушать хочу. Ну не знаю, ты полгода назад уволился. С наигранным сомнением протянул Илья. Стоит ли посвящать тебя в тайной компании? «Слышь, давай не нуди. В пятницу встретимся. Лучше в субботу». «А чего у тебя в пятницу? Свидание?» – заинтересовался Игорь. «Ага, с Алексеем», – съехидничал Илья. «У нас сроки горят. Какие свидания?» Он не стал упоминать о том, что в пятницу к нему придет Кристина. Если, конечно, не струсит после фейла с болезнью. «Ой, хорош заливать. Мне, Анька, все уши прожужжала, что у тебя новая девушка». «Давай, рассказывай!» «Чувак, серьезно?» Это было неожиданно и неприятно. Илья, хоть и общался довольно плотно и близко с Игорем и его приятелями последние два года, никак не мог привыкнуть, что друг сильно изменился с тех пор, как начал жить со своей девушкой. Не то чтобы она была неприятной Илье, но последнее время все чаще казалось, что Анька сует нос куда не надо, обсуждает какие-то сплетни с Гошей и вьет веревки из него. Если подумать, в историю с Ленкой он тоже вляпался с подачи девушки Гоши. Сначала Анька промыла мозг Игорю, что Илья один, а у нее есть замечательная подруга Лена. Потом Гоша втянулся в эту историю и стал аккуратно звать Лену на общие мероприятия. Потом все вообще потеряло всякий контроль. «А че, к нам вчера прикатила Ленка, устроила мне скандал, что я дал ей твой адрес и не предупредил, что у тебя девушка появилась». «А я и сам не в курсах!» «Так они на меня потом вдвоем накинулись!» Тут же стал оправдываться Игорь. «Гош, а нафига ты вообще сказал Ленке мой новый адрес?» Не выдержал Илья. Что и требовалось доказать. Определенно, Анька плохо влияет на Игоря. Раньше он не был ни таким каблуком, ни таким сплетником. А сейчас, видите ли, Аньке надо знать, и Игорь тут как тут. А ей на пару с Ленкой... Конечно, обязательно надо выяснить, как так вышло, что у Квазимодо появилась личная жизнь. А ведь Аня по-любому должна быть в курсе настоящей причины их с Леной расставания. Они ж подружки. И все равно лезет. «Илюх, ну Ленка переживала, что вы расстались. Хотела помириться. Я думал, что ты обрадуешься. Как вы с Ленкой разбежались, ты совсем сник». Илья с трудом сдержался, чтобы не заржать вслух. Может, радоваться надо было, что ему не только рога наставляли, но еще и с гордостью докладывали об этом всем окружающим. Хотелось посоветовать Игорю вылезти из-под Анькиного влияния, а еще лучше присмотреться к ее лучшей подружке. Дружат обычно по интересам. «Гош, с Леной все. Мы расстались тут без вариантов. А Аньке своей передай, чтобы занималась своей жизнью и не лезла ко мне». Терпеливо как мог, сказал Илья. «Да я так и сказал. Ладно, проехали. Ну, в субботу-то встретимся? В нашем подвальчике?» «Где мне понравилось вишневое пиво?» Илья припомнил интересное заведение с хорошей кухней и алкоголем. «Оно самое. Ну ладно, между нами скажи хоть, что за новая девчонка у тебя. Ленку аж колотит от ревности». Игорь даже не пытался скрыть собственное любопытство. «Девчонка новая огонь», — соврал Илья. прекрасно зная, что Болтун Гоша — находка для шпиона. Все слово в слово перескажет Аньке и Ленке. «Умная, интересная, веселая. С переездом мне помогла». «Нифига себе!» — присвистнул Игорь. «А где познакомились-то? Чего не рассказал про нее?» «В кофейне!» — небрежно бросил Илья. «Рассказывать особо нечего. У нас пока все только начинается. Да и вообще. Не люблю о личном, ты же знаешь». «Смирнов ни капли со школы не изменился! Вечно скрытничаешь!» – возмутился Игорь. «Ну ничего, в субботу встретимся, и все мне расскажешь про свою новую девчонку!» «Ага, разбежался!» – фыркнул Илья. «Пока!» На душе было противно. Илья опять вспомнил, как Анька с Гошей позвали его в кино, и они неожиданно встретили Лену. Ленка была веселой, забавно шутила и не навязывала свое общество первые несколько встреч. Как он позорно повелся на ее пустые речи о том, какая она независимая, гордая и крутая. Как сама салон красоты держит, как не нуждается в мужиках, как она сделала себя с нуля. И как с ней было легко в начале. Он стал подвозить ее до дома, проводить время с ней наедине, а не в компании, а потом взял и заказал для нее доставку цветов в салон. И закрутился Роман. А потом этот воздушный шарик стал медленно и противно сдуваться. И оказалось, что Лене нужны подарки, деньги на загибающийся салон, который они с подружкой открыли на финансы родителей, рестораны, клубы и спа. И Илья ни разу не пожалел денег на нее, хотя делал ремонт в квартире и встречался с ней всего несколько месяцев. Старался уделять ей внимание и даже ходить на светские мероприятия, которые последние годы терпеть не мог. Но когда она буквально потребовала у него огромную сумму на салон, зная, что он взял ипотеку и готов полностью оплатить их путевки в горы зимой, случился скандал, в котором его обозвали меркантильным жлобом. А буквально через несколько часов он услышал ее разговор с сестрой. И от слов Лены до сих пор пекло в груди. Илья запомнил тот день так отчетливо. Он оплатил заранее отдых в отеле в горах, куда хотела Лена, и шел мириться. Думал, как помочь ей с салоном, размышлял, что может дольше делать ремонт, но как-то помочь ей. А потом с трудом сдал билеты и путевки обратно, возвращая деньги и ругаясь с менеджером. Всю сумму так и не вернули. Впрочем, доверие к женщинам тоже подорвалось безвозвратно, а оно и до этого было не на высоте. Илья подошел к дому и остановился, глядя на темные окна своей квартиры на третьем этаже. Было холодно, Но идти домой все еще не хотелось. Правильно ли он сделал, что наврал Гоше, что Кристина и его девушка, чтобы взбесить бывшую? Не проще ли просто послать ее подальше и забыть? Нет, не проще. Пусть эта стерва хоть немного побесится из-за того, что делала ему рога. Но вот не зря ты родилась в год козы, а по гороскопу Овен, Баран в квадрате!» — сокрушала сирка. Кристина только глаза закатила. желая поскорее попрощаться с подругой и отключить телефон. Голова и без того была тяжёлой. Ещё и Ирка сверлила мозг пострашнее её матери. «Не начинай!» — шмыгнула носом Крис, сворачивая в знакомые дворы. «Я не могу пропустить и эту уборку, особенно после того, как облажалась на катке. Кристина, я сейчас буду кричать матом!» — взвыла подруга. «Или пожалуюсь на тебя, тёте Марине!» Ты простывшая со вчерашнего дня. Я могу понять, почему ты не хочешь пропускать универ, скоро зачеты. Но уж несчастную уборку могла бы отменить и спокойно отлежаться дома. Так, во-первых, маме ты пожаловаться не сможешь. Она уехала в Подмосковье к бабушке. Ба приболела, и там без меня хлопот хватает. А во-вторых, я не могу опять сказать Илье, что заболела. Вот же ж, тогда ты соврала, а сейчас действительно болеешь. «Я даже по телефону слышу, как ты шмыгаешь носом!» «Да не поверит он мне! Сама же слышишь! Голос у меня вполне нормальный!» «Это просто насморк!» — покривила душой Кристина, ощущая, что ОРВИ прогрессирует, и у нее явно поднимается температура. «У меня будут все выходные, чтобы валяться дома и выслушивать от отца, что у меня слабый иммунитет!» «Ты загонишь себя в гроб!» — резюмировала Ира, понимая, что спорить с бараном Кристиной — выше ее сил. «Если бы я плохо тебя знала, подумала бы, что ты на него запала, раз так остервенела, к нему прешься. Но нет, ты просто сумасшедшая. Давай, иди, умри ради своих дурацких принципов». Кристина с трудом сдержала чих и не созналась в том, что на самом деле немного боится Илью, и решила, что проще будет убраться, чем доказывать, что она действительно болеет. И принципы тут ни при чем. «Кстати, «Я все еще рассматриваю версию, что гоблин подзапал на тебя», — напомнила Ира. Кристина подумала, что если кто-то из них двоих и сумасшедший, так это Ирка уже плешь ей проела с Ильей, который якобы влюбился в нее. Но самое ужасное было то, что Кристина никак не могла перестать об этом думать. Все из-за идиотского катания. Она наспех попрощалась с Ирой, пообещав набрать после уборки, и позвонила в домофон. Последние слова подруги все еще крутились в голове. Как бы Кристина не отпиралась, в душе поселились смутные сомнения. Зачем Илья катался с ней на катке? Мог же сразу уличить ее в том, что она наврала про болезнь. Эта дурацкая мысль не отпускала второй день, как и насморк. И если сначала она была уверена, что Илья просто хотел посмеяться над ней, то потом стала допускать мысль, что Ира может быть права. Вдруг она ему интересна? Бред, конечно, но вдруг. Как бы она к этому отнеслась? «Никак я к этому не отнесусь, потому что этого просто не может быть», раздраженно думала Кристина часом позже, драя его в ванную. Едва она переступила порог его квартиры, Илья сразу же отпустил пару ехидных шуточек на тему ее болезни и лечения коньками и попросил начать с кухни. А потом воткнул наушники в уши и ушел разговаривать по телефону в спальню. Кристина тяжело вздохнула и продолжила уборку, в очередной раз укрепляясь в мысли, что этот Илья — весьма странный тип, а она дура. Ее знобило, а в теле была противная ломота. Голова раскалывалась. Дышать моющими средствами, то и дело наклоняясь, было так себе идеей. Ирка, как обычно, была права. Нужно было отменить эту уборку, а не геройствовать. Очистив всю ванную комнату до блеска, Совсем обессиленная Кристина вышла в коридор. Нужно было еще протереть пыль в коридоре и помыть везде полы, но она не могла заставить себя пошевелиться. Так и стояла, привалившись к стене, жалея, что не зашла в аптеку за таблетками. Состояние было совершенно пакостным. Глаза резала от яркого холодного освещения, и Крис прикрыла их, надеясь, что в голове чуть-чуть прояснится. Но в итоге едва не получила сердечный приступ, Внезапно услышав голос Ильи, прямо рядом с собой. «Ты в порядке?» С сомнением спросил он, пристально глядя на нее. «Да», — максимально бодро выпалила Кристина и оглушительно чихнула. А потом еще раз. Илья нахмурился и подошел к ней вплотную, отметив, что у нее какое-то слишком уж красное лицо. «Ты заболела», — констатировал он, а затем бесцеремонно коснулся ее лба тыльной стороной ладони. Кристина с наслаждением ощутила приятную прохладу, а Илья нахмурился еще сильнее. Судя по всему, температура у нее была достаточно высокой. Он убрал руку и плотно сжал губы, выражая свое недовольство. Кристина с трудом сдержала неуместный смешок, вдруг подумав, что как бы она ни поступила, итог всегда один. Илья недовольно пырится на нее. «Гоблин!» пронеслось в затуманенной жаром голове. Почему не сказала, что болеешь и не осталась дома? Вы не поверили бы. Кристина покраснела еще сильнее, теперь уже от стыда. Илья хотел возмутиться, но промолчал. В кои-то веки Кристина была права. Он действительно не поверил бы. Если бы в первый раз не наврала, поверил бы. Да, у кармы есть чувство юмора. Невесело пошутила Кристина. Сядь на диван, сказал Илья, а сам ушел в спальню. Большую коробку аптечку... Он хранил в гардеробной. Быстро перерыв ее, Илья нашел последний пакетик хорошего немецкого жаропонижающего и таблетки от простуды. На всякий случай он проверил срок годности обоих препаратов. Все-таки они достаточно давно валялись в аптечке. Сам Илья болел редко. Нарыв на дне ящика градусник, Илья прихватил и его и вернулся к Кристине, которая послушно сидела на диване. «Измерь температуру!» «Я сейчас разведу тебе жаропонижающее», — пояснил он и пошел на кухню. Эта Кристина была настоящей занозой в пятой точке. Что ни день, то приключение. Пора было заканчивать этот балаган. Он еще в прошлый раз хотел сказать ей, чтобы она больше не приходила. Но там случилась Лена со своим сюрпризом. Потом Кристина наврала про болезнь, и ему захотелось ее проучить. И вот теперь она действительно заболела, и пришла больная к нему убираться. «Ну что за идиотство?» Илья вернулся в гостиную с двумя стаканами. В одном он развёл жаропонижающее, а во второй налил тёплой воды, чтобы запить таблетку. «Ну что там?» — спросил Илья, ставя стаканы на журнальный столик. «38,2», — тихо сказала Кристина. «А это что?» «Отрава», — съехидничал Илья. «Решил от тебя избавиться, чтобы с ума не сводила». «Как-то долго вытерпели. бесцветное и бестолики веселья сказала девушка. «Это жаропонижающее и хорошее противовирусное. Привез из Германии. Мне помогает. Пачку таблеток возьми с собой и пей по две штуки в день», — пояснил Илья, усевшись в кресло напротив и вытащил из кармана телефон. «Спасибо большое». Кристина приняла таблетку и взяла в руки стакан с жаропонижающим. Вообще-то она всегда читала инструкцию ко всем лекарствам, но сейчас было так плохо, что даже спорить не хотелось. Она дула на горячую прозрачно-розовую бурду в стакане, а Илья отложил телефон в сторону и снова уставился на нее. От ее жалкого вида внутри что-то дрогнуло. «Знаешь, если ты хотела на каток, могла так и сказать. Перенесли бы уборку на другой день». «Я думала, вы разозлитесь». Неловко сказала Кристина и снова чихнула, едва не пролив лекарства. «Извините». «Будь здорова. Если ты будешь спокойно говорить что и как, а не врать и заикаться, то проблем не будет. В первую очередь у тебя». «Хорошо». Совсем сникла Крис. Она сделала глоток и поморщилась. Было невкусно. И снова стыдно перед Ильей, который опять стал копаться в телефоне, протирать камеру и что-то там листать. Кристина тоже отвернулась и посмотрела в окно, за которым было темно и, очевидно, очень холодно, потому что ветер буквально выл в окна, как привидение из мультика. «Я отвезу тебя домой». Кристина встрепенулась и повернулась к нему. Илья пристально смотрел на нее. Взгляд был странный. Она не могла понять, о чем он думает. Но серые глаза так внимательно за ней наблюдали, что стало не по себе. Крис сделала еще пару глотков. Все еще было противно и горячо. «Спасибо, но я лучше такси возьму». «Я отвезу», — настойчиво повторил Илья. «Пей лекарства, я сейчас». Илья ушел в спальню переодеваться. Наспех скинув себя домашние штаны и футболку, он прыгнул в черные джинсы и натянул свободную кофту с маленьким логотипом любимого бренда на нагрудном кармане. Ему хотелось скорее доставить Кристину домой. Выглядела она ужасно. Ей срочно нужно было лечь в постель, пить чай с лимоном, а лучше спать. И зачем эта бестолочь усложняет себе жизнь, чокнутая? И все же стало немного ее жалко. Не сильно, но шутить про каток больше не хотелось. «Ты допила лекарства?» — поинтересовался Илья, выходя из спальни. «Да, спасибо». Кристина неловко встала с дивана и пошла в коридор собираться на выход. «Я правда могу вызвать такси». «Вам не нужно меня подвозить!» Парень сделал вид, что не услышал ее, и положил в карман своей куртки ключи и документы от машины. «Илья!» Кристина впервые позвала его по имени, постаравшись вложить в свой голос уверенность, но позорно расчехалась. «Мне повторить еще десять раз, что я тебя отвезу!» Изогнул бровь парень, раздражаясь из-за ее упрямства. Кристина отметила, что раньше не обращала внимания на то, что у этого парня явно есть диктаторские замашки. «Я не хочу вас утруждать и доставлять неудобства», продолжала настаивать на своем девушка. Ей и так было стыдно за то, что он бегал вокруг нее с лекарствами, еще домой ее везти собрался. И что-то подсказывало ей, что дорога будет такой же неловкой и напряженной, как и все их общение. «Кристина!» Терпеливо, как с маленькой заговорил Илья. Мне доставляет неудобство, когда ко мне в 24 года обращаются на вы и переспрашивают одно и то же по пять раз в течение двух минут. Смекаешь? Почему-то слово смекаешь. Илья произнес с интонацией Джека Воробья. Смекаю. В тон ему ответила Крис, пряча в шарфе улыбку. Вот и отлично. Давай без выкания уже. Когда Кристина с Ильей вышли из подъезда. Ледяной ветер так резко дунул в лицо, что девушка инстинктивно съежилась от холода. «Машина рядом, идем!» Илья быстро завел свой внедорожник, включил Кристине подогрев сиденья и врубил печку на максимум. Снег валил с обеда, и машина напоминала сугроб. Илья расчистил Кристине пассажирскую дверь, усадил ее в машину, а потом принялся счищать снег с крыши машины и лобового стекла. запоздала, сообразив, что не спросил адрес, хотя он все равно повез бы ее сам. Никакого такси, тем более, что час пик позади и пробок быть не должно. Он чистил лобовое стекло, ощущая на себе ее взгляд. Почему она стала так откровенно на него пялиться? Раньше она такого себе не позволяла. Илья стал активнее работать щеткой, стараясь не представлять, что она думает, когда так на него смотрит. «Жалеет, что пролила тот кофе на него?» «Или думает о том, что он мог бы играть Фредди Крюгера без грима?» «Да и к черту ее!» «Довезет до дома и распрощается!» «Ну, говори адрес, куда ехать!» Илья сел в машину и сунул девушке телефон с открытым приложением навигации. Кристина быстро вбила улицу и дом. Илья с радостью увидел, что жила она совсем недалеко, по меркам Москвы. Время в пути... Всего-то двадцать минут. И что удивительно, несмотря на вечер пятницы и снегопад, почти не было пробок. «Жива!» — не выдержал Илья после серии оглушительных чихов. «Кажется, я не успею выздороветь к следующей уборке!» — шмыгнула носом Кристина. «Да что ты!» — саркастично заметил Илья. «Я думаю, тебе ближайшую неделю из дома лучше не выходить». «Нельзя!» — шмыгнула носом девушка. «К понедельнику надо встать на ноги. У меня итоговая работа по латыни. Если сдам, экзамен автоматом будет». «Латынь?» — удивился Илья. «Ты в меде, что ли, учишься?» «Да, на втором курсе». «Неплохо», — хмыкнул Илья. «Сколько тебе лет? Девятнадцать-двадцать?» «Девятнадцать», — «19», чихнула Кристина. «Ясно». Илья продолжил вести машину, думая, что с детства умел безошибочно определять возраст человека на глаз. даже если кто-то выглядел внешне младше или старше. И в этот раз чутье не подвело. Кристина выглядела лет на 17, но он сразу решил, что она студентка второго-третьего курса. И не ошибся. «А вы, то есть ты, на кого учился, если не секрет?» робко спросила Кристина. «Маркетинг», — коротко ответил Илья. И хотя он не стал вдаваться в лишние подробности, в памяти всплыл колледж в Германии, который он еле окончил, потому что вечно пропускал занятия. Если бы не связи матери, его б вышибли оттуда, а ему было плевать. Тогда он считал, что эта бесполезная корка со скучной специальностью ему нафиг не пригодится. Знал бы тогда, как все обернется, может, по-другому бы что-то делал. «Тоже неплохо», — вежливо сказала Крис. Они остановились на светофоре, и Илья снова почувствовал на себе ее взгляд. Он смотрел на заснеженную дорогу перед собой и старался не злиться из за ее повышенного внимания к своему лицу инстинктивно хотелось поднять ворот куртки чтобы как то скрыть мерзкий зигзаг от виска до челюсти но илья вцепился в руль и принципиально не стал этого делать если так хочется пусть разглядывает приехали коротко сказал илья останавливаясь перед ее домом какой подъезд дом был длинный И хоть Кристина бесила, ему не хотелось, чтобы она топала лишние сто метров по холоду. «Первый», — сипло ответила Кристина и стала рыться в сумке на коленях. «Эм, возьмите, у вас грязь на щеке». Илья остановился и тупо посмотрел на пачку влажных салфеток в ее руках. А затем медленно перевел взгляд в зеркало в машине. На правой щеке и правда было какое-то пятно. Похоже, он так рьяно чистил машину, что махнул на себя грязной щеткой и не заметил. «Спасибо!» Престыженно буркнул Илья и потер щеку салфеткой. Похоже, она опялилась на грязь на его лице, а не на шрамы. Или и на то, и на другое. «Спасибо, что подвезли, то есть подвез», поправила себя Крис, стараясь обращаться на «ты». «Не за что! Выздоравливай!» ответил Илья. «Удачи с латынью!» «Спасибо!» Кристина ушла, напоследок чихнув у него в машине. и забыв спросить, когда теперь ей приходить на уборку. А Илья с этой салфеткой и грязной щекой забыл сказать, что списывает с нее долг и убираться больше не надо. В спину начали сигналить, потому что, высаживая девушку на узкой дорожке у дома, Илья перекрыл путь. Спеша выехать из двора и не создавать пробку, он решил, что напишет ей позже. Все равно она сильно заболела и долго не появится у него на пороге. Обратно он доехал еще быстрее. Машин почему-то было немного. Или он так задумался, что время пронеслось галопом. Приехав на парковку, Илья закурил в открытое окно, не спеша идти домой. Телефон стал пиликать, оповещая о входящих сообщениях в социальных сетях то от Игоря, то от Антохи. Оба жаждали встречи в субботу. Игорь ждал подтверждения от Ильи, что он не сольется завтра. то давил на жалость и обижался, что двоюродный брат его избегает, не любит и вообще сволочь последняя. Илья только глаза закатил от театральной постановки Антона и отправил ему веселый, но нецензурный стикер. А затем он открыл галерею фотографий на телефоне и посмотрел последнюю, которую сделал буквально полтора часа назад. Фото получилось немного смазанным, но оттого еще лучше. словно композиция была так и задумана. На диване сидела девушка в светлой футболке с длинным рукавом, обхватив руками темный под цвет дивана стакан, но при этом с белыми, в тон кофты ногтями. У нее был высокий хвост длинных волнистых волос каштанового цвета и бледная кожа. На лице яркими пятнами выделялись порозовевшие от болезни щеки и красные губы. Она сидела в полоборота от него, повернувшись лицом к окну. Камера поймала задумчивый, даже немного романтичный взгляд вдаль. Удивительно. Быстрое, неожиданное фото получилось так удачно, что Илья немного залип, рассматривая фотографию и думая о том, что Кристина выглядела очень симпатичной.